Лава пятнадцатая. Огонь. Ночь выдалась темной. Луна на короткие мгновения выползая из-за туч, освещала узкую серебристую полоску реки и прямоугольник лагеря с белой царской палаткой в центре. Из шатров доносился храп. Воины крепко спали. С вечера купцы у ворот чуть ли не даром отдавали вино. Спали часовые с копьями, зажатыми между колен. Спал Исифакс, утомленный бесконечными переговорами с карфагенинами и римлянами. Нелегко быть посредником между двумя смертельными врагами. Карфагенине, ставшие неподалеку лагерем, воображают, что если он женат на Сафонибе, то может всем рисковать ради их интересов. Когда они начали войну с Римом, с ним не считались тогда они заигрывали с гаей а теперь гаи нет сын его массиниса стал смертельным врагом карфагена сципион ведет себя еще более странно он просит быть посредником торгуется из за каждого таланта а мира не заключает никак не прибудет посланец сената Можно подумать, что от Утики до Остии месяц пути. В лагере Сифакса не спала одна Сафаниба. Случайно, во время переговоров с Цепиона с мужем, она узнала, что Масинисса жив, что он прибыл из Иберии и служит у римлян. Отец бессовестно обманул ее. Он отдал ее этому лежащему с нею рядом, но далекому и чужому человеку. Что ее связывает с ним? Слово, которое она дала отцу. Но отец первым обманул ее. Эти тяжелые золотые кольца на пальцах? Сафониба начала срывать их, но звенья золотой цепи словно вросли в тело. Сафониба ломала пальцы и плакала от бессилия. Римляне подползли к нумидийскому стану, бесшумно, как ужи скользнули в ров и появились на гребне вала. Послышался негромкий свист, и на камышовые кровли полетели тлеющие головни. Несколько мгновений, и шатры уже пылают, как факелы. Огонь перекидывается от шалаша к шалашу, и вот уже пылает весь лагерь. Пламя вырастает, поднимается к небу, закрывая звезды. Наружу выбегают полуголые люди, они трут кулаками заспанные глаза, не подозревая о близости врага. Пожар мог произойти из-за простой неосторожности. Толкая друг друга, нумидийцы бегут к воротам, но в лагере лишь двое ворот, и они узки. Слышатся проклятья и заглушающие всё глухой рев пламени. И тут внезапно запели римские трубы. С земли поднимаются воины сципиона С гиком несутся всадники Массиниссы. Нумидийцы Сифакса мечутся, как крысы на тонущей гауле. В лагере они гибнут от огня за воротами, от ударов римских мечей под копытами коней, сами топчут друг друга. Огненное зарево сразу же заметили в лагере Карфагенин. Часовые пунов не спали. Но если б они и уснули, их разбудил бы вопль римского лазутчика, пойманного накануне и распятого по карфагенскому обычаю на кресте. Обычно на кресте или молчат, или тихо и жалобно стонут, просят воды или умоляют добить. Этот же, стойко перенесший пытку железом и огнем, на кресте вдруг стал кричать. Он кричал без умолку, за что и получил у часовых прозвище Крикун.